Хлынувший на передовой отряд конкистадоров В то самое время, как их товарищей Постигла страшная и неизвестная судьба И другой, припозднившийся ледяной Который посадил меня под домашний арест И жертвоприношение, увиденное мною во сне Я больше не смел сомневаться Что за всем этим стоит некий смысл Пока остававшиеся от меня сокрытым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 Бюро оказалось закрыто, и мне потребовалось добрых пять минут, чтобы поверить в то, что я увидел. Окна были мертвы и уже покрылись тонким слоем пыли и грязи. Пыль лежала и на дверном звонке. Замок и ручку двери оббивала проволочка с пластиковой пломбой, а дверь по периметру была обклеена обтрепанными уже бумажками с надписью «Опечатано». и синим штампом московского уголовного розыска.